Глава третья. Дорога. Перед отъездом дядя Стефан столбил Леону деньгами, а еще и старым отцовским пистолетом и патронами к нему, потому что в дороге всякое может случиться. А тетя биатрис выделила из сундука несколько сорочек, камзол, штаны и сапоги, которые носил Марк, когда ему было лет 15-16, но совсем не износил, потому что быстро вырос. Зато Леоне они оказались как раз в пору. Чтобы сойти за мужчину, ей, конечно, следовало бы не только перетянуть грудь длинным лоскутом тканей, но заодно и обрезать волосы, однако ножницы отскакивали от заколдованной рыжей гривы, так что пришлось заплести ее в тугую косу и спрятать под беретом. Тетушка дала ей с собой дорогу хлягу с водой и два полотеных мешочка с сухарями и свяленым мясом. Мяски она запихала в одну из сидельных сумок, а во вторую с трудом, но все же уместила нехитрые пожитки, сменную сорочку. Белье, мыло, зубную щетку, веревку, карты и компас. К тому же она забрала из дома единственную свою драгоценность, раскрывающийся медальон на цепочке с портретами родителей. «Чтобы избавиться от дара, надо обратиться за помощью к другой фее», — сказал дядя. «В огневке за Черной рекой живет фея Виолет, сказала тетя. На карте Латер-Леста деревня Огненка была крошечной точкой, западнее их краев, чуть в стороне от татарского тракта, прозунал за свою протяженность долгим. По расчетам дяди, хорошая лошадь могла довести до Огневки часа за четыре. Немного поколебавшись, он сожевидел Леоне, лучшего рысака из конюшни Валенты, молодого рыжего коня по кличке Принц. Этот конь был любимцем Марка, то есть все понимали, что пропажу не получится скрыть. И что Марк, который знал о мечте кузина уехать в столицу, сразу определит, куда именно сбежала невеста и может отправиться за ней. «Мы пустим его по ложному следу», — сообщил дядя Стефан. Втроем они придумали более-менее правдоподобную историю, согласно которой Элеона пожаловалась на усталость и закрылась в своей комнате, а сама сбежала через окно, украв принца и исчезла в ночи. При этом тетя Биатис должна была намекнуть сыну, что Лена неосторожно призналась ей. Она хотела бы отправиться в соседний город и попробовать найти там место гувернантки. «Самое главное, он знает, что до столицы не доехать без денег. Это собьет его с толку», — объяснил дядя. «Я ведь не расскажу, что дал тебе кошель с золотыми монетами. Пока он ищет тебя здесь, в округе ты уже избавишься от дара. Пожалуйста, поторопись». Расчеты дяди Стефана оказались верными. До огневки она добралась часа за четыре, к тому времени, когда солнце начало посылать миру первые лучи. Дорога, конечно, утомила и ее, и принца, зато обошлось без происшествий, хотя иногда и мерещились поблизости жуткие звуки, как будто стая волков дышала в спину. Леона судорожно сжибала в ладони рукоять отцовского пистолета, готовясь дорого продать свою жизнь, однако опасения были напрасны. В этих густонаселенных местах, где деревни следовали одна за другой, Волкова, наверное, и вовсе не водилась. Огневка оказалась небольшим селением, кажется, на десяток дворов. Дом феи Виолет узнать было просто. Он стоял на ошибе, а вдоль увешанной оберегами изгори цел пышный ковер из фиалок. Леона спрыгнула с принца, села на лавочку ухода, подождала еще чуть-чуть ради приличия, а когда совсем рассело, поняла, что ждать больше не может и принялось, чтобы было сил устучать кулаками по деревянной створке ворот. Примерно через минуту правая створка отворилась, и Леона увидела перед собой женщину лет сорока, высокую и статную, с черными, как смоль, волосами, одетую в простое деревенское платье с повязанным поверх него фиолетовым передником. — Здравствуйте, госпожа фея, — сказала Леона. — Простите, что беспокоит так рано. Мне очень нужна ваша помощь. «Бесплатно не работаю», — ответила фея и добавила. «Если деньги есть, заходи». Дом феи Виолет был деревянным, из крепких строганных досок, добротный, основательный, с наличниками на окнах, выкрашенными фиолетовой краской. «Хозяйство у меня большое», — заметил его в и проговорила фея. «Постоянных вложений требует. Крышу он надо перекрыть до зимы, крыльцо обновить, а то дерево совсем прогнило». Леона, поднимавшаяся по ступенькам к лица, опустила взгляд, но упор не увидела ни одной гнилой доски. Кажется, хозяйка дома приехала жить на широкую ногу. К счастью, есть дядин кошель с золотыми монетами, денег там хватит. Они зашли внутрь, и Леона невольно завертела головой, рассматривая большую и просторную комнату, которая прожила обилием фиолетового. Фиолетовые занавески, фиолетовые половички, фиолетовые покрывала на кровати, гора подушек в фиолетовых наволочках цветущие фиалки на подоконнике, букетики лаванды, сохнущие под потолком, фиолетовый скатерть на столе, а в центре стола — букет свежей сирени в фиолетовой вазе. Как же так? Разгар лета. Впрочем, Леона быстро отвлеклась от сирени, потому что обнаружила рядом с вазой, прислонившись к ней спиной и под под себе ноги, сидит гном. Очень милый гном, зеленые курточки с аккуратной бородкой на лице, а сам не больше ладони. «Ой!» — скрикнул Леон и устал сначуды, не в силах оторвать взгляд. Он настоящий? Ей приходилось, конечно, слышать о гномах, но вживую она этих существ никогда не видела. В Мириньоне гномы не водились. Говорят, они жили в дремучих северных лесах, тех самых, что окружали Латарис, столицу королевства. Гном сердито посмотрел на нее и скачал на ноги. — А ты-то настоящая? — пропечал он в ответ. — Мужиком переоделась. — Ах, паразит! Сколько раз я говорила на стол не лазить! — крикнула фея и замахнулся невыжатым фиалками полотенцем. Гномик тянул голову в плечи и помчался к краю стола, громко стуча деревянными башмаками на толстой подошве. Там он ухватился за скатерть и принялся спускаться вниз, словно моряк по канату, а потом спрыгнул на пол и исчез. Леона даже не заметила, куда он еркнул. «Садись», — сказала фея и махнула полотенцем на табурет. «Рассказывай, что тебе от меня понадобилось и зачем ты переоделась мужиком». Выслушав рассказ, Виолетта долго молчала. Старшая, Хея, — Розанна, старшая фея, сказал он, наконец, — а я младшая. — И что это значит? — с опаской спросила Леона. — Я не должна идти против воли старшей, — ответила Фея. Лишить тебя дара может только она сама. — Она не станет лишать, — Леона схватилась за голову. — Все знают, что она никогда не забирает обратно свои дары. А если заподозрить, что подарок пришелся не по вкусу, может обидеться и наставить проклятие. — Знаю, — кивнула Фея. Розанна к старости из ума выжила, скучная, и вот и развлекается, как умеет. Только чур, я этого не говорила. — Но что-то ведь можно сделать, — воскликнула Леона. — Раз тебе и вправду так не по душе этот дар, хотя он даже неплохой, Розанна и не такое выдумывала. — Ладно, поезжай в Латарис к высшей придворной фее. Только высшей фее позволено вмешиваться в чужие чары, и, если убедишь ее, она поможет. Очень сомневаюсь я, что ты до столицы вообще доберешься. Ох, смешно! В твоих руках сейчас такая власть можешь выйти за самого благородного и самого богатого. Только на первом же постельном дворе тебе заприметит какой-нибудь молодой и крепкий крестьянин. Влюбится и потащит жениться. Я не дамся. Молодой и крепкий, я сказала. Его сила против твоей смекаешь, да? По мне, так единственный способ о, все что угодно. — Я могу кое-что подправить, — подумал, — ответила Виолет. Дар не сниму, но до золотариса доехать мои чары помогут. — А там уж сама разберешься. Учти, возьму дорого. — Я согласна. — Двадцать пять золотых. — Сколько? — лёня показала, что она ослышалась. — Двадцать пять золотых. — Я иду на огромный риск, вмешиваясь в чары старшей феи. — Такая работа стоит трое дороже, а я соглашусь помочь за бесценок. — А ведь мне еще крыльцо обновлять. Зима на носу. Леона стиснула зубы. Дядя Стефан дал ей кошель с золотыми монетами, но она даже не успела посчитать, сколько их там. А ведь ей нужны деньги на дорогу, на жилье в столице, и, главное, она мечтала открыть цветочную лавку. Как можно отдать этой женщине такую кучу денег, а самой остаться ни с чем? Только выбора-то у нее все равно не было. — Я не уверена, что у меня найдется нужная сумма, — выдавила из себя она. — Но сколько найдется, — подумав, ответила фея. «Хорошо», — вздохнула Леона. «Что именно вы можете подправить?» Фея встала, вытащила из передника расческу. «Сядь спиной ко мне», — верела она. Леона решила, что хуже уже не будет, развернулась на табурете, бросила взгляд в окно. На лужайке перед домом принц мирно щипал траву. «Сила твоего дара в волосах», — сказала фея. Она сняла с Леоны берет, положила на стол и начала распитать ей косу. — Чудо, как хороши, — бормотала она, глаза слепят. — Да, постаралась старуха. — Ух, даже искряться! Фея Виолет наконец, распутала рыжую гриву и принялась ее расчесывать. Сила у них разанно вложила много, очень много. Ни один мужик перед твоими кудлями не устоит, понятное дело. По крайней мере, до тех пор, пока они такие длинные. Я пыталась обрезать, вздохнула Леона. — А ножницы не берут? — Конечно, не берут, — подтвердила фея. Я же говорю, силы очень много, просто так их ничто не возьмет. Ни ножницы, ни острый нож, ни меч, ни топор. Ничто не возьмет, но как же быть? Пока я не зачарую. Вот ножницы и зачарую. Посиди. Виолет отошла, принялась ходить по комнате и греметь посудой. Леона сидела спиной, не видела, что делает хозяйка дома и не знала, можно ли смотреть. Минут через пять все-таки не выдержала, оглянулась. Фея успела оставить на столе десяток банок с какими-то порошками. Она открывала каждую банку в одной ей известном порядке, брала щепетку порошка, высыпала в широкую деревянную миску, проводила над миской рукой против часовой стрелки и что-то шептала. «Встань!» — наконец сказала она. Леона отодвинула табурет, приблизилась. Фея взяла ее за правую руку и быстро ткнула средний палец иголкой. Леона ойкнула, больно же, но боль сразу прошла. Афея принялась давить на палец, пока капля крови не упала в миску. Содержимое миски вдруг принялось шипеть и пениться, а через минуту превратилась в жидкость ярко-красного цвета. Удивительным образом этой единственной капли хватило, чтобы растворить все порошки, как будто фея добавила туда целый стакан крови. Ненадолго Виолетта вышла из комнаты, а вернулась с каким-то чехлом в руках. Из чехла она вытащила ножницы, положила в миску, снова принялась водить над ней рукой и шептать странные слова которые Леона не могла разобрать, а, впрочем, и не хотела. Наконец фея достала ножницы из миски и выяснилось, что они совершенно сухие, как будто не могли только что в этом кровавом растворе. Затем она снова усадила Леону на табуре спиной к себе и взялась за дело. Уже через минуту на полу образовалась горка из отрезанных волос. Леона подняла руку и попробовала на ощупь прикинуть оставшуюся длину. Фея Виолет поняла ее любопытство и сунула руки в зеркало. «Ты, конечно, слишком смазливая, но должна сойти за парень, ведь и они смазливыми бывают», — задумчиво провотала фея. Леона покрутила головой, разглядывая свою новую прическу. Волосы все такие же пышные и вьющиеся, и, увы, такие же рыжие, теперь доходили и до подбородка, а сзади шея оставалась открытой. Это было непривычно, ведь так коротко она не стриглась никогда». — Новые ухожоры пока объявляться не должны, — добавила фея. — Но старые останутся, если они есть. Тут уж я ничего не могу поделать. И учти, волосы будут расти быстро. Тебе придется подрезать их каждый день лучше по вечерам. А каждое утро... Ну-ка, закатай рукава и расстегни верхние пуговицы на камзоле. Леона удивилась, но спорить не стала. Тот факт, что фея сумела укоротить ее рыжую гью, подтверждал. Эта женщина знала, что делала. Каждое утро... «Ты будешь рисовать на своей коже особые знаки». Фея взяла Леону за запястье и обмакнула палец в миску с кровавой жидкостью. «Сначала левая рука», — объяснила Фея, и принялась водить испачканным пальцем по левому запястью. Круг, в нем треугольник, а внутри еще один круг. «Потом здесь», — добавила она, свободной рукой распахнула пошире камзол и сорочку и нарисовала Леоне такой же знак над левой грудью. «И здесь» — Фея нарисовала третий знак чуть повыше правой груди. — И последнее здесь, — сказала она и нарисовала четвертый знак на правом запястье. — Что, если я забуду нарисовать? — на всякий случай уточнила Леона. — Уж не забывай, — фыхнула Виолет. чары росаны сильные, наружу рвутся. Да пока ты стрижешь волосы, а тебе теле рисуют знаки, чары спят. Все понятно? Ножницы и краску возьми с собой. Фея ловко перелила кровавую жидкость, стоящий на столе маленький флакон из толстого стекла, Закупорила крышку, привязала к горлышку длинную бечевку и отдала флакон Леоне. «Спасибо», — ответила Леона. Ножница она убрала в чехол и заткнула за пояс. Флакончик повесила на шею, а потом, уговорив себя не паниковать, вытащила кошель и принялась отсчитывать деньги. Выложила на стол один за другим двадцать пять золотых и вздохнула. На дне моментально похудевшего кожаного мешочка осталась всего одна монета — О деньгах не жалей, ей сыркунул глазами, быстро собрала монеты и высыпала их в карман передника. Будет день, будут деньги. И доберешься до столицы, подумай еще. Дар у тебя очень сильный. Ты сейчас, если захочешь, любого благородного лорда сможешь на себе женить. Не хочу, твердо проговорила Леона. От дара только беды одни. Господин Орвин чуть жену не бросил, а мой брат Марк, то есть кузен, но мы с детских лет относились друг к другу, как родные брат с сестрой. Мой брат Марк сошел с ума и надумал сделать мне предложение. Нет, я такого счастья не хочу. Просто не хочу ни за что. У меня на ближайшие годы были совсем другие планы. Она застегнула сорочку и камзол, надела на голову берет и направилась к выходу. Надо было спешить, до первого пострела дура еще целый день пути. Леоне пока не хотелось признаваться даже себе самой, но в душе уже расцветала надежда. Да, денег почти не осталось, но теперь это самое главное, она сможет держать проклятый дар под контролем. А значит, сумеет добраться до столицы и найдет высшую придворную фею, и фея избавит ее от дара. Все будет хорошо. Когда Леона покинула Огневку, все еще было утро. Она перебралась по мосту на другой берег Черной реки, внимательно изучила карту и направилась на север. Чтобы не загнать принца, который и так устал от ночной скачки, Леона опустил его шагом, рассчитывая уже через три часа уехать на Латарский тракт. Латарский тракт соединял провинцию Мериньон со столицей и представлял собой кратчайший путь по прямой между двумя точками на карте королевства. Чтобы проложить его, подкинулось кое-где вырубить целые участки леса и даже подолбить тоннель в горах. Работа была закончена в начале правления нынешнего короля Эдуарда VI Мудрого, И именно король Эдуард, оправдывая свое прозвище, распределился построить на всей протяженности татарского тракта несколько постоялых дворов для безопасности путешественников. Постоялые дворы специально располагались на равном расстоянии друг от друга. Можно было переночевать в одном, потом провести день по дороге и к вечеру добраться до следующего. Пять дворов, шесть дней пути до столицы. Комнаты, конечно, стоили денег, однако перспектива провести ночь на свежем воздухе мало кого привлекала. В лесах водились волки. Примерно через час Леона добралась до очередной деревеньки и, заприметив на улице колодец, решила пополнить свои запасы. Принцу она налила воды, врошенные здесь кем-то деревянные корыта, по себе во флягу и пока ждала, что конь напьется, глазела по сторонам. Довольно скоро к колодцу подошел местный парень и тоже принялся спускать вниз ведро, не обращая на нее никакого внимания. У Леона вдруг сердце забилось быстрее. Парень не обращал на нее внимания. Все-таки и виолет сумели подавить дар Розанны. Обрадованная, она снова скачала на принца и на этот распустила его рысью, так что довольно скоро выехала на латарский тракт, даже раньше, чем рассчитывала. С одной стороны раскинулось поле, с другой стеной стоял лес. Леона присвистнула от удивления. Таких широких и ровных дорог она и не видела никогда. «Не свисти, денег не будет!» – послышался где-то рядом тонкий голосок.